Глава шестая. Адель Семерсье. Тихонечко забираюсь на софу в холле, обнимаю колени и останавливаю взгляд на створках лифта, которые тупо гипнотизирую на протяжении длительных часов. Глупое сердце все ждет, что Тай вернется, но чудо так и не происходит. Сквозь панорамное окно во всю стену наблюдаю закат, раскрашивающий пространство пентхауса багровым цветом. Кажется, что вокруг все в крови. Символично. Ночь с любимым мужчиной, утро разбитых надежд и одинокий багрянец заката. Бросаю взгляд на коробку с противозачаточными, все еще зажатую в руке, сжимаю кулак до хруста костей. Мне нужно принять лекарство и решить вопрос. Выдавливаю таблетку на ладонь. Ненужная коробка падает на пол а я рассматриваю белоснежный кругляш, словно диковинную ядовитую тварь, упавшую на руку. Стоит подумать, что мне нужно проглотить лекарство, как меня начинает тошнить. Прикрываю глаза, прислушиваюсь к себе. Тело болит нещадно. Провожу кончиками пальцев по груди, задеваю соски, которые отвечают пульсацией, и опускаю руку на живот, замираю, прикрываю глаза». «Во мне уже может жить частичка Тайгера. Продолжение моего безжалостного монстра. Могу ли я убить его?» Солнце скрывается за горизонтом. Черные тени заползают в дом, играют на стенах. Вот и пришел мрак. Последняя крупица надежды погибает. Медленно поднимаюсь с Софы и направляюсь к лифту. Решение приходит неосознанно. Если этой ночью во мне зародилась новая жизнь, то так тому и быть. Какие бы последствия ни имела эта ночь, я их приму. Ненужная таблетка падает на пол, слышу, как она стукается о мрамор и теряется на просторах холла. Активирую лифт, покидаю логово зверя. Больше мне здесь делать ничего. Как добралась домой, не помню. Все случилось так, как и предсказывала мать. Я вернулась израненная с перебитыми крыльями за спиной положила чемодан в коридоре и упала в теплые материнские объятия. Я не плакала, а Ивет ничего не спросила. Все было ясно, предсказуемо. Сердце откликалось болью, а в душе царила пустота, некий вакуум, когда нет чувств, нет эмоций, все глухо. Я зашла в свою комнату, закрыла дверь и как была в одежде, так и упала на кровать. «Мне хотелось побыть в темноте и одиночестве». Лежала с открытыми глазами, уставившись в никуда. Пограничное состояние между сном и явью. Сколько я пролежала, не знаю. Просто в какой-то момент фамилия Тайгера донеслась до сознания, а затем послышался звук разбитой посуды. Я рванула с кровати и бросилась в гостиную, где по телевизору крутили новости. Раскадровка с места трагедии, следы пожара и разбитые куски скареженного металла, а затем я вижу фотографии. Замираю, застываю, когда с экрана телевизора на меня смотрят сине-зеленые глаза Тайгера. Семейная фотография, где двое мужчин, страшно похожих, обнимают миниатюрную элегантную шатенку. Тайгер, копия отца. Вереница фотографий незнакомых людей и девочки-подростка в чёрных рамках. Сердце рвется в кровь от понимания, что случилось страшное. В самом конце карусели из фотографий на экране появляется лицо моего чёрного ястреба крупным планом. Меня пробивает вспышкой дикой боли. С вами Саманта Стром. Рыжая, ярко накрашенная журналистка сжимает в тонких пальцах микрофон, стоя перед огромным особняком, частично скрытым витым забором. «Я веду репортаж из загородной резиденции семейства Ривзов. В связи с трагедией ведется следствие. Мы ждем появления представителей семьи. Напоминаю, что страшная катастрофа унесла жизни девятерых человек. Погибли все пассажиры, а также экипаж частного борта». Тайгер Ривс, по некоторым данным, считается пропавшим без вести, пока не ясно, был ли наследник империи на борту лайнера. Голова взрывается, перед глазами темнеет, воздуха перестают хватать, но я заставляю себя ловить каждое слово репортерше. Некоторые СМИ утверждают, что это мог быть теракт или же диверсия против одного из крупнейших владельцев металлургической корпорации страны. Дэвид Ривс славился бескомпромиссностью и довольно жесткой манерой ведения дел. Он являлся крупным меценатом и руководил несколькими благотворительными фондами. А вот он, вон, снимай! Легкая заминка и рыжая, сверкнув глазами, бросается по направлению к подошедшему к журналистам азиату. Господин Мун, господин Мун! кричат журналисты на перебой. «Что известно о тайгере Ривзе? Был ли он на борту? Его считают пропавшим без вести? А правда, что вся империя будет поделена между конкурентами и партнерами? Вы считаете, что это диверсия?» Сухое лицо с раскосыми черными глазами, что смотрит прямо в объектив. И мне кажется, этот человек сейчас отвечает именно мне. «Мы пока не комментируем ситуацию». «Могу только сказать, что ведется следствие, и по мере поступления информации мы будем делиться ею с общественностью». «Есть достоверная информация, что Тайгер и Ривз не был на борту. Накануне он присутствовал на выпускном своей девушке», — не унимается рыжая репортерша. «Щуплый мужчина останавливает холодный взгляд на бойкой корреспондентке, которая в замешательстве делает шаг назад». «У Тайгера Ривза нет девушки, у него есть невеста. Мисс Дэвис сейчас безутешна. Имейте такт и культуру». Одним взглядом человек по фамилии Мун заставляет всех застыть и продолжает свой путь. Последняя фраза выбивает всхлип и горький истерический смех. «Значит, Тайгер обручён? Слёзы градом текут по щекам, а я смеюсь, как ненормальная». Я никто, очередная шлюха, с которой Ривс приятно отдохнул и которую прямым текстом предупредил, как именно все будет. Только вот сердце болит за него, хочется бежать к нему, обнять и просить, чтобы поделился своей болью. Я все стерплю, все вынесу. Мать выключает телевизор и в растерянности смотрит мне в глаза. Она проводит по лицу руками, словно пытается собраться. Рассказывай. Короткий приказ и меня прорывает. Я говорю обо всем. Слезы все текут и текут по щекам, и я понимаю, что мне нужно просто выговориться. Тай, он жив. Он не мог умереть. Он был со мной. Шепчу непослушными губами. Думаю, что об этом никто не узнает. Судя по всему, это невыгодно афишировать. Сама слышала. Там безутешная невеста имеется. Смотрю на мать, и Ивет отвечает на мой молчаливый упрек. Его мир жесток. Страшная трагедия. Но этот хищник знаком с изнанкой. Короткий взгляд в мою сторону. А мне нужно думать о тебе. Вы предохранялись? Да. Ложь слетает с губ без заминки. Мать смотрит на меня, пытаясь понять, вру ли я... Но в какой-то момент выдыхает и как-то сдувается. Ивет берет меня за руку, и я смотрю в ее уставшие голубые глаза. «Я цинична, Адель. Жизнь многому учит. Посмотри на меня внимательно. Кого ты видишь перед собой?» «Мам, не считай меня врагом, дочь. Когда-то я была такой же наивной девчонкой. Но жизнь реальная, непридуманная жизнь, жестока». Я не хочу, чтобы ты прошла через то, что прохожу я каждый день. Перед тобой открыты возможности. Тебя ждет будущее. Не совершай ошибок. Отпусти его тень. Нет его в твоей жизни. Нет и никогда не было. Не буду говорить, что я тебя предупреждала. Вас жизнь разводит в разные стороны. Забудь и живи дальше. Я поняла». Едва уловимый шепот. Вот и хорошо. Мать внезапно хватается за левую руку и начинает оседать, бледнеть. «Мама! Что? Что с тобой?» Пугаюсь, хватаю ее, трясу. «Мама! Мама!» Воды. Короткий вздох. Бегу на кухню, молниеносно возвращаюсь со стаканом. Мама тяжело дышит, и я вливаю воду ей в рот. Помогаю. Спазм проходит не скоро. Я обнимаю ее, вытираю мокрый лоб, глажу по волосам и впервые понимаю, что Ивет не так сильна, как хочет казаться. Одинокая слабая женщина, всю жизнь проботрачившая за гроши и вынужденная выживать в трущобах. Примерно в моем возрасте оставшаяся без мужа, с маленьким ребенком на руках. «Мам, часто у тебя такие приступы бывают?» «Беспокоюсь я». В ответ получаю улыбку. В последнее время у меня иногда бывает. Пройдет, дочка, ты, главное, себя береги. А так была у врача на днях. Попью таблетки, пройдет.